Рамдас. Сара очень любила смотреть на заход солнца из своего окна на чердаке. Оттуда так хорошо было видно все. Если у нее во время заката выдавалась свободная минута, она бежала на чердак и, вскочив на стол, высовывалась из окна. Она осматривалась кругом, и ей казалось, что все небо и весь мир принадлежат ей. Никто не смотрел на заход солнца из окон других чердаков. Они были почти всегда закрыты. А если и открывались для освежения комнат, то никто не подходил к ним. Сара стояла одна и смотрела на небо, которое, казалось, было так близко, на залитый пурпуром и золотом запад и на облака, из которых образовывались то высокие горы, то башни, то замки, окруженные зубчатыми стенами. Через несколько дней после того, как приехал индейский джентльмен, Саре удалось ускользнуть во время захода солнца на чердак. Она взобралась на стол и высунулась из окна. Потоки расплавленного золота заливали западную часть неба. Самый воздух стал золотистым, и птицы, пролетая над крышами, казались черными на этом золотом фоне. — Как хорошо! — тихо проговорила Сара и повернула голову, услыхав недалеко от себя какой-то странный звук. Из соседнего слухового окна откуда он доносился. Кто-то тоже любовался на закат. Но это была не девочка и не служанка. Из окна глядел темнолицый индус с блестящими глазами в белой одежде и в белом тюрбане на голове. Он держал на руках маленькую обезьянку, которая прижималась к нему и тихонько болтала что-то по-своему. Сара взглянула на Индуса. «Это ласкарь», — подумала она. Он тоже смотрел на нее. Она заметила, что лицо его было грустно. Он, наверное, пришел на чердак, чтобы увидеть солнце, по которому соскучился. Оно так редко показывается в Англии. С минуту Сара смотрела на Индуса, а потом улыбнулась ему. Она знала, как приятно увидать улыбку на лице даже незнакомого человека. И ее улыбка, видимо, доставила Индусу большое удовольствие. Лицо его просветлело, и он тоже улыбнулся, показав ослепительно белые зубы. Вдруг обезьяна, она была очень шаловлива и всегда готова напроказить, выскочила у него из рук, прыгнула на крышу и в одно мгновение очутилась на плече у Сары, а затем у нее в комнате. Сара засмеялась, любуясь на обезьянку, но ее следовало отдать индусу, а Сара положительно не знала, как сделать это. Удастся ли ей поймать обезьяну? А что, если она выскочит из окна, побежит по крышам и потеряется? Нет, этого нельзя допустить. Она принадлежит... Бедному больному джентльмену из Индии, и он, наверное, любит ее. Сара обернулась к индусу. Живя с отцом в Индии, она выучилась говорить на туземном языке и теперь, припомнив полузабытые слова, спросила по-индостански. «Можно мне поймать обезьянку? Дастся она мне?» Изумление и восторг совершенно преобразили лицо индуса, когда он услыхал свой родной язык. Он рассыпался в благодарности. Он покорный слуга Мисси Саиб. Обезьяна очень хорошая, не укусит, но ее трудно поймать. Она будет быстро, как молния, перелетать с места на место. Она не дурная обезьянка, но очень непослушная. Рам она любит и слушается его, но не всегда. Если... «Миссис Саиб позволит, Рамдас пройдет по крыше к ее окну, войдет в комнату и поймает обезьянку». Сделав это предложение, Индус нерешительно взглянул на Сару. По-видимому, он считал его слишком большой вольностью со своей стороны и боялся, что она откажет ему. Но Сара тотчас же согласилась. «Разве вы можете пройти по крыше?» — спросила она. Магу, ответил Индус. «Так идите», — сказала Сара. «Обезьянка прыгает с одного на другое. Она, кажется, испугалась». Рамдас легко выскочил на крышу и дошел до Сары так свободно, как будто всю жизнь лазил по крышам. Он проскользнул в ее окно и неслышно спрыгнул на пол. Потом, обернувшись к Саре, он почтительно поклонился ей обезьяна, увидев его, тихонько взвизгнула. Он поспешил закрыть окно и начал ловить ее. Это оказалось нетрудно и продолжалось недолго. Обезьяна некоторое время увертывалась от него, по-видимому, только из шалости, а потом прыгнула к нему на плечо и обхватила его шею своими маленькими цепкими руками. Сара знала, что индусу достаточно было одного взгляда, чтобы увидеть, как плоха ее комната и неприглядна обстановка. Но он делал вид, что не замечает этого, и говорил с Сарой так почтительно, как будто она была дочерью Раджи. Поймав обезьянку, Рамдас остался в комнате только несколько минут, чтобы поблагодарить Сару за ее доброту и снисходительность. «Эта обезьянка, — говорил он, — не так дурна, как кажется, и иногда забавляет его больного господина. Он был бы очень огорчен, если бы его любимица убежала и потерялась». Потом Рамдас простился с Сарой и пошел домой по крыше так ловко и быстро, как будто сам был обезьяной. После его ухода Сара некоторое время стояла, задумавшись посреди комнаты. Его лицо, манеры, костюм и почтительное обращение живо напомнили ей прошлое. Как-то даже не верится, что она, простая служанка, которую только час тому назад осыпала бранью кухарка, была когда-то окружена людьми, относившимися к ней так же почтительно, как Рамдас. Они кланялись, когда она проходила, и чуть не касались лбами земли, если она заговаривала с ними. И все это прошло как сон, и не вернется никогда. Никакой перемены в ее жизни не может быть. Она знала, как намерена мисс Минчин распорядиться ее судьбой. Теперь, пока она еще девочка и не может заменить учительницу, ее держат в школе как служанку, но вместе с тем требуют, чтобы она не забывала того, чему училась, и какими-то неведомыми путями продолжала свое учение. Время от времени... Ее будут экзаменовать и строго взыщут с нее, если она не сделает успехов. Мис Минчин знает, что Сара любит учиться, и потому может обойтись без учителей. Стоит только дать ей книги, она будет читать их до тех пор, пока заучит наизусть. Через несколько лет ее сделают учительницей. Тогда ее оденут немного получше но будут обращаться с нею так же, как теперь, и взваливать на нее самую трудную и тяжелую работу. Вот что предстояло Саре, и она стояла несколько минут, раздумывая о своем будущем. Потом щеки ее вспыхнули, и глаза заблестели. Она выпрямилась и подняла голову. Но ничто, ничто, — воскликнула она, — не помешает мне оставаться принцессой, несмотря на то, что я хожу в лохмотьях. Мария Антуанетта была королевой и в то время, как сидела в тюрьме и выносила насмешки и оскорбления. Это уже не новая фантазия, не раз поддерживала Сару и помогала ей терпеливо переносить свое тяжелое положение. У нее часто бывало такое гордое и спокойное выражение лица, что мисс Минчин выходила из себя. Ей казалось, что в такие минуты Сара живет в каком-то другом мире и не слышит грубых и оскорбительных слов, которые говорят ей. А если и слышит, то не обращает на них внимания. Иногда мисс Минчин, делая ей какой-нибудь строгий выговор, вдруг замечала, что спокойные, не детские глаза смотрят на нее как будто с усмешкой. Она не знала, что в такие минуты Сара думает, «Вы не подозреваете, что броните принцессу, что мне стоит сказать только слово, и вас казнят. И я не говорю этого слова только потому, что я принцесса, а вы — жалкая, грубая, злая старуха, и не можете быть ничем другим. Воображая себя принцессой, Сара легче переносила грубое обращение и насмешки и в то же время никогда не позволяла себе быть грубой. «Принцесса должна быть вежлива», — думала она. А потому, когда служанки, беря пример с хозяйки дома, бронили и оскорбляли Сару, она отвечала им так вежливо, что они иногда с изумлением глядели на нее. «У этой девочки такой важный вид и такие манеры, как будто она явилась сюда из Букингемского дворца», говорила иногда кухарка. «Я часто броню ее» но она держит себя все так же. «Пожалуйста, кухарка, будьте так добры, кухарка, извините, кухарка, что я могу попросить вас, кухарка?» Она так и сыплет такими словечками. На другой день после визита Рамдаса Сара давала утром урок французского языка. Когда урок кончился, Она стала собирать французские учебники, раздумывая о том, сколько тяжелого приходилось иногда выносить королям. Альфред Великий, например, жил одно время у пастуха, и жена этого пастуха заставила его печь лепешки, а когда они пригорели, она ударила его. Как бы она испугалась, если бы узнала тогда, что он король! Что почувствовала бы мисс Минчин, если бы оказалось, что Сара принцесса, настоящая принцесса, несмотря на то, что ходит обтрепанная и в худых башмаках? При этой мысли на лице Сары появилось то выражение, которое особенно раздражало мисс Минчин. На этот раз она совсем вышла из себя и, бросившись к Саре, дала ей пощечину совершенно так же, как жена пастуха Альфреду Великому. Сара вздрогнула и с минуту стояла неподвижно, сдерживая дыхание. А потом тихонько засмеялась. — Чему вы смеетесь, дерзкая, наглая девчонка? — крикнула мис Минчин. Сара уже успела овладеть собою, вспомнив, что она принцесса. «Я думала», — ответила она. «Сейчас же попросите у меня прощения», — сказала мисс Минчин. «Я готова попросить у вас извинения за то, что я засмеялась», — после минутного колебания ответила Сара. «Но не за то, что я думала». «А что такое вы думали?» — спросила мисс Минчин. «И как вы смеете думать? Что же вы думали?» Джесси захихикала и толкнула локтем лавинию. Все девочки подняли глаза от книг и стали прислушиваться. Когда мис минчен бронила Сару, они всегда прислушивались. Сара говорила иногда такие странные вещи и ни крошечки не боялась. Не испугалась она и теперь, хотя щеки ее горели, а глаза сверкали, как звезды. «Я думала, что вы сами не знаете, что делаете», — спокойно ответила она. «Не знаю, что делаю», — повторила ошеломленная мисс Минчин. «Да», — ответила Сара. «И я думала, что бы вышло, если бы я была принцессой, и вы ударили меня. Что бы я тогда сделала с вами?» «И я думала» что если бы я была принцессой, вы никогда ни за какие мои слова и поступки не позволили бы себе ударить меня. Я думала, как бы вы удивились и испугались, если бы вдруг узнали... Сара так живо представила себе все это и так уверенно говорила, что произвела впечатление даже на мисс Минчин. «Что?» — спросила она. «Что такое узнала бы я?» «Что я на самом деле принцесса?» — ответила Сара. «И могу делать все, решительно все, что захочу». Девочки с изумлением глядели на Сару. Лавиния наклонилась вперед, чтобы лучше видеть вступайте в свою комнату воскликнула задыхаясь от гнева мисс минчин сию же минуту сара слегка наклонила голову извините меня что я засмеялась это было невежливо сказала она и вышла из комнаты девочки зашептались смотря в книги А мисс Минчин с трудом переводила дыхание и старалась успокоиться. «Заметила ты, Лавиния, как странно она глядела!» шепнула Джесси. «Я, право же, не особенно удивлюсь, если вдруг откроется, что она не то, чем кажется». «За стеной» Когда живешь в большом городе, где дома стоят сплошными рядами, интересно представлять себе, что говорят и делают у вас за стеной в соседнем доме. И Сара часто старалась представить себе, что происходит за стеной, отделявшей образцовую семинарию от дома индийского джентльмена. Она знала, что его кабинет рядом с классной комнатой и надеялась, что благодаря толщине стены шум, который обыкновенно поднимался в классе после уроков, не мешает ему. «Я начинаю любить его», — сказала она раз Эрмингарди, «и мне не хочется, чтобы ему мешали. Я считаю его своим другом. Ведь можно считать друзьями даже таких людей, с которыми никогда не говорил ни слова». Если думаешь о них и жалеешь их, они становятся близкими, почти как родные. Я всегда беспокоюсь, если доктор приезжает к индийскому джентльмену два раза в день. «У меня мало родных», — сказала Эрмингарда, — «и я очень рада этому. Я не люблю своих родных. Мои две тетки постоянно восклицают, «Господи, какая ты толстая, Эрмингарда!» Тебе нужно есть поменьше сладкого. А дядя всегда спрашивает меня, в котором году вступил на престол Эдуард Третий или что-нибудь в этом роде. Сара засмеялась. Люди, с которыми не говоришь, не могут задавать таких вопросов, сказала она. И я уверена, что индийский джентльмен не задавал бы их и в том случае, если бы был знаком с тобою. Я люблю его. Сара полюбила большую семью за то, что та была счастлива. Она полюбила индийского джентльмена, несчастлив. Он еще не совсем оправился от своей болезни. В кухне слуги какими-то неведомыми путями узнают все. О нем очень часто говорили. Он был на самом деле не индус, А англичанин, долго живший в Индии. Ему пришлось вынести много горя, а одно время он думал, что потеряет все свое состояние, и что ему грозит не только разорение, но и позор. Это так подействовало на него, что у него сделалось воспаление мозга, и он чуть не умер. С тех пор он не мог вполне оправиться, хотя счастье снова улыбнулось ему, и все состояние его уцелело. А чуть было не разорился он. Не то на каменно-угольных копях, не то на алмазных россыпях. "Никогда не вложу я своих сбережений в копи", сказала кухарка. "А тем более в алмазные россыпи", прибавила она, искоса взглянув на Сару. "Мы все кое-что слыхали о них". Он испытал то же, что папа, подумала Сара. Он был болен, как папа, но не умер, и она еще больше полюбила его. Когда ее посылали куда-нибудь вечером, она шла с радостью, надеясь, что гордины в соседнем доме еще не опущены, и ей можно будет увидать своего незнакомого друга. Когда прохожих не было, она останавливалась и желала ему спокойной ночи, как будто он мог слышать ее. «Может быть, мысли доходят до людей, несмотря на запертые двери и окна?» — тихонько говорила она. «Может быть, вам делается немножко полегче? Хоть вы и не знаете, почему, когда я стою здесь на холоде и желаю вам выздороветь и быть счастливым? Мне так жаль вас! Мне бы хотелось, чтобы у вас была маленькая хозяюшка, как у моего папы, которая ухаживала бы за вами» как я ухаживала за папой, когда у него болела голова. Я сама желала бы быть вашей маленькой хозяюшкой. Спокойной ночи, спокойной ночи, да хранит вас Бог. И у самой Сары становилось после этого немножко полегче на душе. Такое горячее сострадание не могло, казалось, не дойти до больного и он должен был почувствовать его, когда сидел один в кресле около камина, опустив голову на руку и безнадежно смотря на огонь. Он, по-видимому, не только испытал много тяжелого в прошлом, но и теперь какое-то большое горе лежало у него на сердце. По крайней мере, так думала Сара. «Его как будто что-то мучит теперь», — говорила она себе. «Своего состояния он не потерял, Болезнь его со временем пройдет, и ничто, по-видимому, не должно бы тревожить его, а между тем что-то есть. Если что-нибудь действительно было, в кухне ничего не знали об этом, то Сара была уверена, что это известно мистеру Монморанси. Он часто приходил к больному. Миссис Монморанси и дети тоже навещали его. Хотя и не так часто. Индийский джентльмен особенно любил двух старших девочек, Дженет и Нору, которые так встревожились, когда их маленький брат Дональд дал царе свой сикспенс. Дженнет и Нора тоже любили больного и с удовольствием ходили к нему. Во время этих визитов дети всегда старались сидеть смирно и не шуметь, чтобы не беспокоить больного. Дженнет, как старшая, следила, чтобы это правило исполнялось. Она решила, когда можно попросить больного рассказать что-нибудь об Индии. Она замечала, когда он уставал и говорила, что им пора уходить домой, а к нему посылала Рамдасса. Дети очень любили Рамдасса, и, наверное, услыхали бы от него множество историй про Индию, если бы он умел говорить по-английски. Дженнет как-то рассказала мистеру Кэрис Фарду, так звали индийского джентльмена, про бедную девочку, но не нищую. Он очень заинтересовался ею, в особенности после того, как услыхал от Рамдасса о проделке обезьяны. Рамдас очень живо описал своему господину бедную комнату Сары обвалившуюся штукатурку, пол без ковра, ржавую решетку камина, в который по-видимому, никогда не топился, и жесткую постель с полинявшим одеялом. «Кармикел», — сказал вскоре после этого мистер Керрисфорд, мистеру Монмаранси, «Сколько должно быть бедных девочек живет по соседству на таких чердаках и спит на жестких постелях? тогда как я ворочаюсь на своих пуховых подушках. Ах, как тяготит меня это богатство, большая часть которого принадлежит не мне! Любезный друг, — весело сказал мистер Кармикел, — чем меньше будете вы мучить себя этим, тем будет лучше для вас. Имея даже все богатства Индии, вы были бы не в состоянии не только обогатить всех бедных, но и амобилировать заново все чердаки, «Как вам кажется?» — тихо проговорил после небольшой паузы мистер Керрисфарт, смотря на огонь. «Как вы полагаете, могла та девочка, она не выходит у меня из ума, могла она дойти до такого же положения, как бедняжка, живущая на соседнем чердаке?» Мистер Кармикел тревожно глядел на больного. Он знал, что упорная мысль об одном и том же подействует очень дурно на здоровье мистера Кэрис Фарда. Если девочка, учившаяся в школе Мадам Паскаль в Париже, действительно та, которую мы ищем, вам нечего беспокоиться за нее, ответил он. Ее, как вы знаете, усыновили богатые русские, муж и жена потому что ее очень любила их маленькая дочь, которая умерла. Других детей, по словам мадам Паскаль, у них не было. И она не потрудилась узнать, куда они увезли девочку, — воскликнул мистер Кэррисфарт. Мистер Кармикел пожал плечами. Мадам Паскаль — женщина легкомысленная и светская. Она, очевидно, была очень довольна, что, может избавиться от ребенка, который после смерти отца остался без всяких средств у нее на руках. Женщин такого сорта не интересует судьба детей, не имеющих состояния. А эти богатые русские, взявшие девочку, уехали неизвестно куда. Но ведь вы не можете утверждать, что это та самая девочка. Вы сами говорите, если это она. Да и в фамилии есть разница. Мадам Паскаль называла ее «кэрью» вместо «кру». Но эта разница могла происходить просто от неправильного произношения. А все остальное сходится как нельзя больше. Английский офицер, живший в Индии, отдал свою маленькую дочь в школу. Он умер скоропостижно, потеряв все свое состояние. Мистер Кармикел задумался на минуту, Как будто какая-то новая мысль пришла ему в голову, а потом спросил. «Знаете вы, наверное, что девочка поступила в парижскую школу?» «Я ничего не знаю, наверное, любезный друг», — с горечью ответил мистер Кэрисфарт. «Я никогда не видал ни девочки, ни ее матери. Я был дружен с Ральфом Кру в школе. Но потом мы не видались до тех пор, пока не встретились в Индии. В то время я не мог думать ни о чем, кроме алмазных россыпей. Он тоже заинтересовался ими. Это было грандиозное предприятие, подававшее такие блестящие надежды, что мы совсем потеряли головы. Мы редко и говорили о чем-нибудь другом. Я узнал только одно, что он отдал свою девочку в школу. Мистер Керрисфорд начинал волноваться. Он приходил в возбужденное состояние. Каждый раз, как в его еще слабом сознании возникали воспоминания о прошлом. Мистер Кармикл тревожно следил за ним. Нельзя было сразу прекратить разговор, но требовалась большая осторожность. Однако у вас все-таки есть основания предполагать, что школа была в Париже? — Есть, — ответил мистер Кэрисфорд. Ее мать француженка желала, чтобы девочка получила образование в Париже. Отец, вероятно, и отдал ее в парижскую школу. — Да, это более чем вероятно, — сказал мистер Кармикел. Мистер Кэрисфорд наклонился вперед и ударил по столу своей худощавой рукой. «Я должен найти ее, Кармикел», — сказал он. «Если у нее нет близких, если она бедна, это моя вина. Как может оправиться человек с такой тяжестью на душе?» После ряда неудач счастье снова вернулось к нам, и наши надежды на алмазные россыпи оправдались. Самые фантастические мечты наши стали действительностью, а бедная девочка Ральфа Кру. «Может быть, просит милостыню?» «Да нет же, нет!» — сказал Кармикел. «Постарайтесь успокоиться. Помните, что если мы ее найдем, у нее будет громадное состояние». «И как я мог так потерять голову, когда дела пошли плохо?» — с отчаянием проговорил Кэрисфорд. «Мне кажется, я не потерялся бы так, если бы на мне не лежала ответственность за чужие деньги». Бедный Ральф Кру вложил в алмазные копии весь свой капитал до последнего пенни. Он верил мне, он любил меня. И он умер с мыслью, что я разорил его. Я, Том Кэрисфарт, игравший с ним в крикет в Индии. Каким негодяем он, должно быть, считал меня. Не упрекайте себя так. Вы не виноваты, что дела пошли дурно. Я упрекаю себя не в этом а в том, что я упал духом. Я убежал, как мошенник и вор, потому что был не в силах взглянуть на своего лучшего друга и сказать ему, что разорил его и его ребенка. Добродушный мистер Кармикел положил ему руку на плечо. «Вы убежали, потому что у вас помутился рассудок от поразившего вас удара. У вас уже тогда начинался бред». Ведь всего через два дня у вас сделалось воспаление мозга, и вы, лежа в больнице, были все время в бреду. Вспомните это!» Кэрисфарт опустил голову на руку. «Да, — сказал он, — я чуть не сошел с ума от страха и ужаса. Я не спал целыми неделями. В ту ночь, как я бежал из дому, мне казалось, что меня преследуют какие-то чудовища что они смеются надо мной и осыпают меня бранью. — Уже это одно служит вам оправданием, — сказал мистер Кармикел. — Разве может рассуждать здраво человек, у которого начинается воспаление мозга? Керрис Форд покачал головой. — Когда я пришел в себя, продолжал он, бедный, круже, умер. А у меня так ослабела память, что я почти ничего не помнил. Забыл я и о девочке, и только через несколько месяцев вспомнил о ней. Но это были какие-то смутные, точно задернутые туманом воспоминания. Он остановился на минуту и потер лоб. «Иногда это бывает со мной и теперь, когда я стараюсь припомнить что-нибудь. Очень возможно, что Кру говорил мне, в какую школу отдал свою девочку». Как вы полагаете? Может быть, и не говорил. Вы даже не знаете имени его дочери. Он обыкновенно называл ее не по имени, а своей маленькой хозяюшкой. Но мы редко говорили о ней. Все наши мысли были заняты алмазными россыпями, и мы толковали только о них. Если Кру называл мне школу, я забыл забыл и теперь уже не вспомню никогда. «Полно, — Полно-полно, — сказал мистер Кармикел, — мы найдем девочку. Мы будем продолжать поиски и постараемся напасть на следы этих добрых русских. Мадам Паскаль смутно припоминается, что они живут в Москве. Я поеду в Москву. — Если бы я мог вынести путешествие, я поехал бы вместе с вами, — сказал мистер Кэрисфарт. Но я могу только сидеть у камина и смотреть на огонь. И когда я смотрю на него, мне кажется, что оттуда глядит на меня молодое веселое лицо Кру. Он глядит на меня и как будто спрашивает меня о чем-то. Иногда я вижу его во сне, и тогда он спрашивает меня о том же словами. догадывайтесь вы, о чем он спрашивает меня? «Нет». — тихо ответил мистер Кармикел. Он каждый раз задает мне один и тот же вопрос. — Там, старые дружище, там, где моя маленькая хозяюшка? — Я должен ответить ему. — Я должен! — воскликнул мистер Кэрисфорд, схватив Кармикела за руку. — Помогите мне! «Помогите найти ее!» А по ту сторону стены Сара, сидя у себя на чердаке, разговаривала с Мельхиседеком, который пришел к ней за ужином для себя и своей семьи. «Сегодня мне было очень трудно воображать себя принцессой, — Мельхиседек говорила она еще труднее обыкновенного. Чем холоднее делается на дворе и чем грязнее становятся улицы, тем мне труднее представлять себе, что я принцесса. Сегодня, когда Лавиния засмеялась, взглянув на мою грязную юбку, я едва удержалась от гневной вспышки и промолчала только потому, что прикусила себе язык. Холодно было сегодня днем, Мельхиседек. Холодно и теперь. Сказав это, Сара опустила голову на руки, как делала часто, когда оставалась одна. — О, папа! — прошептала она. — Мне кажется, что прошло много-много лет с тех пор, как я была твоей маленькой хозяюшкой. Вот что происходило в этот день по обе стороны стены. Нищая девочка Зима стояла холодная. Саре приходилось ходить в своих худых башмаках то по снегу, то по грязи, смешанной со снегом. Иногда туман был так густ, что уличные фонари горели весь день и Лондон казался Саре совершенно таким же, как несколько лет тому назад, в тот пасмурный день, когда она ехала с отцом в школу мисс Минчин. В такие дни ярко освещенный дом семьи Монмаранси, или, вернее, Кармикел, казался Саре еще уютнее, кабинет мистера Кэрисфорта еще красивее, а ее собственная комнатка еще не привлекательнее. Теперь ей нельзя было любоваться на восход или заход солнца, даже звезды показывались редко. Небо было всегда покрыто тяжелыми серыми облаками, и почти каждый день шел дождь. В 4 часа, даже если не было тумана, день кончался, и если Саре нужно было пойти за чем-нибудь к себе на чердак, она должна была зажигать свечу. Такая погода действовала на нервы служанок, и они стали еще требовательнее и сварливее, чем прежде. К Бекке они придирались на каждом шагу и обращались с ней, как с невольницей. «Если бы не вы, мисс, — сказала она раз вечером, придя к Саре, — и если бы здесь не была Бастилия, и я не была бы заключенной в соседней камере, то я бы умерла. Теперь здесь и вправду точно тюрьма. Хозяйка с каждым днем становится все больше похожа на тюремщика, а кухарка — на сторожа. Расскажите мне что-нибудь, мисс, пожалуйста. Расскажите про подземный подкоп, который мы вырыли под полом. Нет, подкоп холодный. Нужно выдумать что-нибудь потеплее, — возразила Сара, дрожа от холода. Закутаемся хорошенького в одеяло, и я расскажу тебе про тропический лес, в котором жила обезьяна индийского джентльмена. Когда я вижу, как грустно смотрит она из окна, мне всегда кажется, что она вспоминает о тропическом лесе, в котором ей было так приятно качаться, зацепившись хвостом за ветку. Мне хотелось бы знать, кто поймал ее, и осталась ли у нее на родине семья, для которой она делала запас кокосовых орехов. «Да, это теплее подкопа, мисс», — с признательностью сказала Бекки. «Впрочем, даже когда вы рассказываете об Астилии, и она как будто становится теплой». «Это потому, что ты тогда начинаешь думать не о себе, а о другом», — ответила Сара, еще больше закутываясь в одеяло. «Я заметила это». Когда живется плохо, нужно думать о чем-нибудь другом. — А вы можете это, мисс? — спросила Бекки, с восхищением глядя на нее. — Иногда могу, а иногда нет, — ответила Сара. — Но когда могу, это очень помогает мне. Если мне тяжело, очень тяжело. Я говорю себе, я принцесса и фея а так как фея, то ничто не может повредить мне или обидеть меня, и когда я представляю себе это, мне становится легче. Часто приходилось Саре думать о другом и представлять себе, что она принцесса. Но никогда не казалось это ей так трудно, как в один ненастный день, о котором она часто вспоминала, и которого никогда не могла забыть. В продолжении нескольких дней подряд шел дождь. Было холодно и темно от густого тумана. Всюду была грязь, вязкая лондонская грязь, а над ней нависла пелена мелкого дождя и тумана. Саре пришлось много ходить в этот день. Ее без конца посылали то туда, то сюда, и платье ее промокло насквозь. Нелепые старые перья на ее шляпе обвисли и казались еще нелепее, а башмаки так пропитались водою, что уже не могли впитывать ее больше. В довершении всего мисс Минчен наказала ее и оставила без обеда. Сара была так голодна, она так озябла, устала и казалась такой несчастной, что некоторые прохожие состраданием состраданием взглядывали на нее. Она быстро шла вперед, стараясь думать о чем-нибудь другом. На этот раз ей было очень трудно представить себе что-нибудь хорошее. Но в конце концов это все-таки удалось ей. И в то время, как грязная вода шлепала под ее башмаками, а ветер как будто старался сорвать с нее ее тоненькую кофточку, она думала... Положим, что на мне сухое платье, шерстяные чулки и крепкие башмаки, а в руках хороший, неизорванный зонтик. И положим, положим, что, подойдя к булочной, где продаются горячие лепешки, я вдруг найду sixpence ничей sixpence Тогда я войду в булочную, куплю шесть самых горячих лепешек И съем их все сразу. Странные вещи случаются иногда. И очень странная вещь случилась с Сарой. Она в это время переходила через улицу и, стараясь выбирать местечки по суше, смотрела себе под ноги. Вдруг в грязи около тротуара блеснуло что-то. Это была маленькая серебряная монета, Прохожие затоптали ее в грязь, но она все еще немножко блестела. Это был не сикспенс, а монета в 4 пенса. Сара схватила ее своей посиневшей от холода рукой. «Это случилось на самом деле», — прошептала она. «На самом деле». И она взглянула на булочную, которая была напротив нее. Как раз в эту самую минуту хозяйка, веселая, добродушная женщина с румяным лицом, поставила на окно поднос с великолепными, только что вынутыми из печи лепешками. Они были такие большие, пышной, с коринкой. Сара знала, что может истратить найденную монету, которая, наверное, уже некоторое время лежала в грязи. Тот, кто потерял ее, давно ушел, его нельзя найти. А может быть, хозяйка булочной потеряла ее, — подумала Сара. Нужно спросить. Она подошла к булошной, но вдруг остановилась. На ступеньке около двери сидела девочка в лохмотьях, из-под которых высовывались ее голые, грязные, покрасневшие от холода ноги. У нее были впалые и голодные глаза, и она казалась еще заброшеннее и несчастнее Сары. Это нище, подумала Сара, с состраданием взглянув на нее. Она хочет есть еще больше, чем я. Девочка посмотрела на Сару и немножко отодвинулась, чтобы дать ей пройти. Она привыкла давать дорогу всем и знала, что если ее увидит полисмен, то велит ей вставать и уходить. «Вы голодны?» — спросила Сара. «А то нет», — сказала девочка. «А то нет». «Вы не обедали?» «Не обедала», — ответила девочка. «И не завтракала, и не ужинала». «С каких пор?» «Не знаю. А сегодня никто не подал мне ничего. Я просила, просила, и никто не дал мне ни пенни». От одного вида этой несчастной девочки голод Сары стал еще мучительнее. Несмотря на это, ее воображение продолжало работать. Принцессы в изгнании, лишенные трона, думала она, всегда делились с бедными всем, что у них было. Если я принцесса, то должна поступать так же. На четыре пенса дадут четыре лепешки. Этого мало для нас обеих но все-таки это лучше, чем ничего. «Подожди здесь минутку», — сказала она нищей и вошла в булочную. Там было очень тепло и великолепно пахло. Хозяйка только что принесла другой поднос с горячими лепешками. «Не потеряли ли вы четырех пенсов?» — спросила Сара, протягивая ей монету. Хозяйка взглянула на Сару на ее истомленное лицо и грязное, изношенное, но сшитое из дорогой материи платье. «Нет, не потеряла», — ответила она. «Вы ее нашли?» «Да, около тортуара», — сказала Сара. «Так оставьте ее себе. Она лежала в грязи, может быть, уже целую неделю, и теперь нельзя узнать, кто потерял ее». «Да, знаю», — ответила Сара, «но я все-таки думала, что лучше спросить вас». Немногие поступили бы так, заметила хозяйка. Вы хотите купить что-нибудь? Прибавила она, видя, что Сара глядит на лепешке. Да, дайте мне, пожалуйста, четыре лепешки по пенни, сказала Сара. Хозяйка подошла к окну и стала класть лепешки в пакет. Сара заметила, что она положила не четыре, а шесть. «Мне нужно четыре лепешки», — сказала она. «У меня только четыре пенса». «Я прибавила две для весу», — добродушно ответила хозяйка. «Вы, может быть, скушаете их потом? Вы не голодны?» «Нет, я очень голодна», — ответила Сара. «Благодарю вас за вашу доброту. Около...» — она хотела прибавить. «Около булочной сидит девочка, которая еще голоднее меня». Но в это время в лавку вошли два покупателя. Они, по-видимому, очень торопились, и потому Сара, еще раз поблагодарив хозяйку, ушла. Нищая сидела по-прежнему, прижавшись в уголок. В своем промокшем насквозь грязном рубище она имела ужасный вид. то смотря прямо перед собой, она бормотала что-то, и Сара заметила, что она смахнула рукой навернувшиеся на глаза слезы. Сара открыла пакет, и вынула одну лепешку. Они были такие горячие, что от них немного согрелись ее озявшие руки. «Лепешка совсем горячая и должно быть очень вкусная», сказала она, положив ее на колени девочки «Вы будете уже не так голодны, когда съедите ее». Нищая молча и даже несколько испуганно смотрела на Сару, как бы не веря своему счастью. Потом... Она схватила лепешку и начала жадно есть ее. «Ах, Господи!» — в восторге шептала она. «Ах, Господи!» Сара вынула из пакета еще три лепешки. Хриплый, прерывающийся от счастья голос нищий приводил ее в ужас. «Она голоднее, чем я», — думала Сара. Она умирает с голоду, но рука ее немножко дрожала, когда она клала на колени девочки четвертую лепешку. «А я не умираю с голоду», — подумала она и положила пятую. Нищая продолжала жадно есть и даже не поблагодарила Сары, когда та повернула, чтобы уходить. Дойдя до угла улицы, Сара обернулась. Нищая сидела, держа по лепешке в каждой руке, но не ела, а смотрела на нее. Сара кивнула ей, нищая тоже наклонила голову и продолжала смотреть ей вслед. В эту минуту хозяйка подошла к окну. «Господи, помилуй!» — воскликнула она. «Да ведь девочка отдала свои лепешки этой нищей! Она была очень голодна, я заметила это». Хозяйка подошла к двери и отворила ее. «Кто дал тебе лепешки?» — спросила она нищую. Девочка показала рукой на видневшуюся вдали фигурку Сары. «Что же она сказала?» — спросила хозяйка. «Она спросила, голодна ли я. А что ты ответила?» «Что я голодна». А потом она вошла в булочную, купила лепешки и дала тебе, так?» нище кивнула. «Сколько лепешек дала она тебе?» «Пять!» «Значит, она оставила себе только одну», — прошептала хозяйка. «Она могла бы съесть все шесть. Это было заметно по ее глазам. Как жаль, что она так скоро ушла. Я дала бы ей целую дюжину». «Ты еще голодна?» — спросила она нищую. «Я голодна, — всегда ответила та, — но теперь меньше, чем прежде. — Войди сюда, — сказала хозяйка, отворив дверь булышной. нище нерешительно вошла. Ее приглашали в теплую комнату, полную хлеба. Это было что-то невероятное. Садись к огню. — Ты совсем посинела от холода, — сказала хозяйка, показывая на камин, ярко горевший в маленькой задней комнатке. «И поешь», — прибавила она, подавая нищий несколько лепешек. «А когда проголодаешься, скажи мне, и я дам тебе еще ради этой милой, доброй девочки». Сара с большим удовольствием съела свою лепешку. Она была очень вкусная, и во всяком случае даже одна лепешка гораздо лучше, чем совсем ничего». Идя домой, Сара отламывала от нее по маленькому кусочку, и, чтобы продолжить удовольствие, ела их очень медленно. «А что, если бы эта лепешка была волшебной?» — думала она. «И если бы одного крошечного кусочка было достаточно, чтобы сытно пообедать? Как бы я тогда наелась?» Уже совсем стемнело, когда Сара подходила к школе. У Монморанси были зажжены лампы, но гордины еще не были спущены в той комнате, где и часто удавалось видеть всю семью. В этот час мистер Монморанси обыкновенно сидел в покойном кресле, а дети окружали его, смеясь и болтая, и то присаживались на ручки кресла, то влезали на колени к отцу. На этот раз дети тоже были здесь, Но мистер Монморанси не сидел в своем кресле. В доме была какая-то суета. По-видимому, мистер Монморанси собирался в дальние путешествия. Карета с привязанным сзади чемоданом стояла у подъезда. Дети теснились около отца. Хорошенькая румяная мать тоже стояла около него и как будто спрашивала его о чем-то. Сара остановилась на минуту, и смотрела, как мистер Монморанси поднимал и целовал маленьких детей, а потом нагнулся и перецеловал старших. «Надолго ли он уезжает?» — думала Сара. «Чемодан очень большой. Ах, как скучно будет без него детям! Мне и самой будет скучно без него, хоть он даже не знает о моем существовании». Когда дверь отворилась, Сара отошла в сторону. Она вспомнила о Сикспенсе, но ей была видна освещенная передняя и мистер Монморанси со старшими детьми. «В Москве очень глубокий снег», — спросила Дженнет. «Там везде лед? Ты будешь ездить на дрожках?» — в свою очередь спросила Нора. «Ты увидишь царя? Я буду писать вам обо всем, что увижу». Смеясь, ответил мистер Кармикелл. «Но бегите домой, сегодня такая отвратительная сырая погода. Мне было бы гораздо приятнее остаться с вами, чем ехать в Москву. Прощайте, прощайте, мои дорогие, да хранит вас Бог!» И мистер Кармикелл, сбежав с крыльца, сел в карету. «Если найдешь девочку!» — крикнул Гюй Кларенс — Прыгая по лежавшему около двери ковру. Скажи ей, что мы любим ее! А затем дети ушли, и дверь затворилась. Видела ты бедную девочку, но не нищую нора? Спросила Дженнет, когда они вошли в переднюю. Она стояла в сторонке и глядела на нас. Платье ее совсем промокло от дождя и ей должно быть было очень холодно. Мама говорит, что ее платья, хоть грязные и изношенные, сделаны из хорошей дорогой материи. Вероятно, кто-нибудь дает их ей. А в какую ужасную погоду посылают ее за покупками? Сара, дрожа от холода, подошла к школе. «А какой это девочке?» — говорили они, — думала она. И зачем мистер Монмаранси ищет ее? Она взошла на ступеньки подъезда со своей корзиной, которая казалась ей на этот раз тяжелее обыкновенного, а мистер Кармикел уехал разыскивать в Москве маленькую дочь капитана Кру. Что видел и слышал Мельхиседек? В этот самый день, в то время как Сары не было дома, на чердаке происходили странные вещи. Единственным свидетелем этого был Мельхиседек, но он был до того перепуган и сбит с толку, что убежал в свою норку и, дрожа от страха, украдкой выглядывал оттуда, наблюдая за происходившим. На чердаке было очень тихо с тех пор, как Сара сошла рано утром вниз. Только дождь барабанил, не переставая, по крыше и оконному стеклу. Мельхиседеку стало даже немножко скучно, а когда дождь перестал и наступила глубокая тишина, он решил выйти на разведку, хоть и знал по опыту, что пройдет еще много времени, прежде чем Сара вернется в свою комнату. Он бегал то туда, то сюда, обнюхивая все уголки и, наконец, нашел оставшуюся каким-то непонятным образом от его вчерашнего ужина корочку. Но только что хотел он приняться за нее, как на крыше послышался шум. У Мельхиседека замерло сердце. И он насторожил уши. Да кто-то идет по крыше. Шаги приближались к окну. Остановились около него. Потом оно тихонько отворилось. Темное лицо заглянуло в комнату. А за ним показалось другое. Два человека стояли на крыше и собирались войти в комнату через окно. Один из них был Рамдас, а другой — молодой, секретарь индийского джентльмена. Но Мельхиседек, само собой разумеется, не знал этого. Он знал только одно, что эти люди нарушили тишину и уединение чердака. А когда один из них со смуглым лицом влез в окно и неслышно соскочил на пол... Мельхиседек повернулся и стремительно бросился в свою норку. Он перепугался насмерть. Сару он не боялся. Он знал, что она не бросает ничего, кроме крошек, и никогда не кричит, а только тихо и нежно свистит. Около же этих страшных людей было опасно оставаться. Он лег, растянувшись, около входа в свою норку и стал смотреть в щелочку блестящими тревожными глазами. Не знаю, много ли понял Мельхиседек из разговора, который услыхал, но если бы он даже понял все, то остался бы, наверное, в таком же недоумении. Секретарь молодой и ловкий так же неслышно, как и Рамдас спрыгнул на пол и увидал кончик хвоста, убегавшего в норку Мельхиседека. — Это убежала крыса? — шепотом спросил он. — Да, крыса, Саиб, — тоже шепотом ответил Рамдас. — Их очень много здесь. — Фу! — сказал секретарь. — Удивительно, если девочка не боится их. Рамда смахнул рукою и почтительно улыбнулся. «Эта девочка любит всех, Саиб», — ответил он. «Она не похожа на других детей. Я наблюдал за ней много раз, когда она не видала меня. Часто по вечерам пробирался я по крыше к ее окну, чтобы убедиться, что она жива и здорова. Часто незаметно для нее. Я смотрел на нее из моего окна». Воробьи слетаются на ее зов. Она приручила крысу и кормит ее. Здешняя служанка, которая живется очень плохо, бывает счастлива только с нею. Маленькая девочка тайком навещает ее и называет мамой. Приходит к ней другая постарше, которая боготворит ее и готова слушать ее рассказы часами. Все это я видал, когда проходил по крыше к ее окну. Хозяйка этого дома — дурная женщина и обращается с ней, как с парией, но она держит себя, как дочь Раджи. «Вы, по-видимому, знаете многое об этой девочке», — сказал секретарь. «Я знаю всю ее жизнь». «День за днем», — ответил Рамдас, — «я знаю, когда она уходит и когда возвращается, знаю ее горе и маленькие радости, холод и голод, которые ей приходится выносить. Я знаю, когда она сидит одна до полуночи и учится по своим книжкам, когда ее подруги прокрадываются к ней». И она бывает счастлива, потому что ей можно поболтать и посмеяться с ними. Я узнаю, если она заболеет, и приду тогда, чтобы помочь ей всем, чем могу. Вы уверены, что никто не войдет сюда, и что она сама не вернется и не застанет нас здесь? Это испугало бы ее и расстроило план мистера Кэрисфорда. Рамдас неслышно подошел к двери и встал около нее. «Никто не войдет сюда, Саиб», — сказал он. «Она ушла с корзиной и долго не вернется. Но если бы она и вернулась, я, стоя здесь, услышу ее шаги еще задолго до того, как она дойдет до конца лестницы». Секретарь вынул из нагрудного кармана записную книжку и карандаш. «Прислушивайтесь же хорошенько!» — сказал он, и стал медленно обходить ее маленькую бедную комнатку, делая какие-то заметки в своей записной книжке. Прежде всего он подошел к узенькой кровати и пощупал рукой матрац. Жестко, как камень!» — воскликнул он. «Нужно переменить его как-нибудь, когда ее не будет дома!» Придется принести его днем. Ночью этого сделать нельзя. Он приподнял одеяло и взглянул на единственную, тоненькую, как блин, подушку. «Одеяло старое и холодное, — сказал он, — простыня грязная и изорванная. Каково спать на такой постели ребенку? А камин, должно быть, не топился очень давно, — прибавил он, — взглянув на ржавую решетку. «Ни разу с тех пор, как я здесь!» подтвердил Рамдас. «Хозяйка дома заботится только о себе и не думает, что кому-нибудь может быть холодно, кроме нее». Секретарь быстро записывал что-то в своей книжке. Потом вырвал из нее листок и положил его в карман. «Значит, мы будем пробираться сюда, как воры?» — сказал он. «Кто придумал это?» Рамдас скромно наклонил голову. «Мне первым пришло это в голову, Саиб», — ответил он. «Я люблю эту девочку. Мы оба так одиноки. Раз вечером когда у меня было очень тяжело на сердце, я лег на крышу около ее открытого окна и слышал ее разговор с подругой. Она описывала ей, как можно было бы убрать и украсить эту жалкую комнату. Она как будто видела перед собой все, о чем говорила, и казалась веселее и счастливее. На другой день, когда Саиб был болен и грустен, Я, желая развлечь его, рассказал ему об этом. Он заинтересовался девочкой и стал расспрашивать о ней. А потом ему понравилась мысль меблировать эту комнату совершенно так, как ей хотелось. И вы думаете... «Что это можно сделать ночью, когда она будет спать?» спросил секретарь, которому, по-видимому, тоже очень понравился план мистера Кэррисфорда. «А вдруг она проснется?» «Я могу ходить совсем неслышно», сказал Рамдас. «Да к тому же дети спят крепко». Даже несчастные. Я могу войти в эту комнату ночью Несколько раз так тихо, Что она не пошевельнется. Если кто-нибудь будет передавать мне вещи в окно, Я берусь устроить все. Когда она проснется, То подумает, что тут был волшебник. Он улыбнулся. Улыбнулся и секретарь. «Это будет похоже на сказку из «Тысячи и одной ночи», — сказал он. Только уроженец Востока мог придумать это. В лондонском тумане такая мысль не придет в голову. Рамдас и секретарь оставались в комнате Сары недолго. Это было очень приятно Мельхиседеку. Он, конечно, не понимал их разговоры, а их движение и шепот, казалось, ему предвещали что-то дурное. Секретарь внимательно осмотрел все. Камин, сломанную табуретку, старый стол, полы стены. Увидав несколько вбитых в стену гвоздей, Он с довольным видом обернулся к Рамдасу. «На них можно что-нибудь навесить?» — заметил он. Рамдас таинственно улыбнулся. «Вчера, когда она уходила, — сказал он, — я принес сюда маленьких острых гвоздиков, которые входят в стену без помощи молотка. Я воткнул их везде, где нужно. Они уже готовы». Секретарь оглянулся кругом и спрятал книжку в карман. «Ну, я, кажется, записал все», — сказал он. «Мы можем уходить. У Саиба Кэрисфорда очень доброе сердце. Как жаль, что он не может найти пропавшую девочку. Если он найдет ее, то будет снова здоров», — сказал Рамдас. «Может быть...» Его Бог еще поможет ему найти ее. Затем секретарь и Рамдас ушли через окно, так же не слышно, как пришли, и Мельхиседек облегченно вздохнул. Он снова выскочил из своей норки и отправился на рекогносцировку. Ведь даже такие страшные человеческие существа, как эти, могли принести в карманах крошки и случайно уронить одну или две. Волшебство Когда Сара проходила мимо дома индийского джентльмена, в его кабинете ярко горел камин, а сам он сидел около него, опустив голову на руку, и казался таким же больным и грустным, как всегда. «Бедный», — сказала Сара. «Хотелось бы мне знать, о чем он думает». А вот о чем думал в эту минуту мистер Кэрисфорд. «Даже и в том случае, если Кармикеллоу удастся найти этих русских в Москве, — думал он, может легко оказаться, что девочка — которую они взяли из школы мадам Паскаль, не дочь Ральфа Кру. Что предпримем мы тогда? Войдя в школу, Сара встретилась с мисс Минчин, которая возвращалась из кухни, куда ходила, чтобы сделать выговор кухарке. «Где это вы пропадали столько времени?» — спросила она Сару. «Вам уже давно следовало бы вернуться». «Сегодня очень сыро и грязно», ответила Сара. «Мне было трудно идти в моих худых башмаках». «Пожалуйста, без отговорок», остановила ее мисс Минчин. «И не лгите». Сара пошла к кухарке. Тут только что разбронили, и потому она была в отвратительном расположении духа. Приход Сары Пришелся для нее как нельзя более кстати. Теперь ей было на кого излить свой гнев. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Как это вы еще не проходили всю ночь?» «Вот покупки», — сказала Сара, положив их на стол. Кухарка ворча взяла и внимательно осмотрела покупки. «Можно мне что-нибудь поесть?» — спросила Сара. «Чай давно же отпили!» — отрезала кухарка. И «Неужели вы воображаете, что я стану заваривать его для вас?» «Я не обедала сегодня», — после небольшого молчания тихо сказала Сара. Она боялась, что у нее задрожит голос, и потому говорила тихо. «Вы будете есть хлеб», — сказала кухарка. «Ничего другого нельзя получить в такой час». Сара открыла буфет и взяла кусок хлеба. Он был совсем черствый. Съев его, она пошла к себе. Когда Сара уставала днем, ей всегда было трудно входить по лестнице на чердак. Лестница была такая длинная и такая крутая. А в этот вечер она стала как будто еще длиннее и Сара принуждена была останавливаться несколько раз, чтобы перевести дух. И ей казалось, что она никогда не дойдет до верхней площадки. Добравшись, наконец, до нее, Сара с радостью увидала под своей дверью полоску света. Значит, Эрмингарда пришла к ней, слава богу, это гораздо лучше, чем прийти усталой и голодной в пустую комнату. От одного присутствия добродушной толстой Эрмингарды у нее станет легче на душе. Сара не ошиблась. Отворив дверь, она увидала Эрмингарду, которая сидела на постели, предусмотрительно подобрав ноги. Она никак не могла привыкнуть к Мельхиседеку и его семье, хоть часто с восхищением смотрела на них. Когда она была на чердаке одна, то до прихода Сары всегда сидела на постели, поджав ноги. На этот раз она сильно перепугалась и чуть не вскрикнула, когда Мельхиседек вышел из своей норки и, усевшись на задние лапки, стал нюхать воздух в том направлении, где сидела она. «Ах, Сара, как я рада, что ты пришла!» — воскликнула она. Мельхиседек так страшно нюхал воздух. Я уговаривала его уйти. Но он долго оставался здесь. Ты знаешь, что я люблю его, но я боюсь, когда он смотрит прямо на меня и начинает нюхать. Как ты думаешь, не вспрыгнет он на постель? «Нет, не беспокойся» ответила Сара. Эрмингарда подвинулась поближе к краю постели и взглянула на Сару. «Ты, должно быть, очень устала, — сказала она. Ты такая бледная». «Да, я устала», — сказала Сара, садясь на хромоногую табуретку. «Ах, вот и Мельхиседек!» Он пришел за ужином. Мельхисидек действительно вышел из своей норки, как будто услыхав ее шаги. Сара была уверена, что он различает их. Она опустила руку в карман, но, не найдя там ничего, вывернула его и покачала головой. — Мне очень жаль, — сказала она. — У меня нет ни одной корочки, Мельхиседек. «Ступай домой и скажи жене, что у меня не было ничего. Я забыла про тебя, потому что кукарка и мисс Минчин были обе очень не в духе». Мельхиседек как будто понял ее слова и с покорным видом пошел к себе домой. «Я не думала, что ты придешь сегодня, Эрми», — сказала Сара. «Мисс Амелия ушла к своей старой тетке и будет ночевать у нее», объяснила Эрмингарда. «А кроме нее никто не приходит в спальню после того, как мы ляжем спать. Сегодня я могла бы остаться у тебя хоть до утра». «А знаешь, Сара...» грустно прибавила она. «Папа прислал мне еще книг. Вот они». И она показала на стол на котором лежало несколько книг. Сара подбежала к столу и, схватив толстую книгу, стала просматривать ее. Глаза ее заблестели, щеки вспыхнули, и она на минуту забыла обо всех своих огорчениях. «Ах, как хорошо!» — воскликнула она. «Это история французской революции, Карлейля». Мне так хотелось прочитать ее. «А мне не хочется», — сказала Эрмингарда. «Но папа рассердится, если я не прочитаю. Он думает, что я могу запомнить все, что здесь написано, и станет спрашивать меня, когда я приеду домой на праздники, что я буду делать». Сара положила книгу и взглянула на Эрмингарду. «Если ты дашь мне эти книги, — сказала она, — я прочитаю их, и потом расскажу тебе так, что ты запомнишь все». «Ах, Господи! — воскликнула Эрмингарда. Неужели ты сладишь сделать это?» «Да, я знаю, что слажу», — ответила Сара. «Маленькие всегда помнят все, что я рассказываю им. Если ты сделаешь это, Сара, — сказала Эрмингарда, — и круглое лицо ее просияло. «Если ты сделаешь это, я дам тебе все, чего бы ты ни пожелала». «Мне не нужно всего», — возразила Сара. «Мне нужны только твои книги. Я так бы хотела прочитать их». «Так возьми их», — сказала Эрмингарда. «Хорошо, если бы они были нужны и мне, но они мне совсем не нужны». Я глупая, а мой папа умный, и ему хочется, чтобы я тоже была умная и читала побольше книг. Он хочет, чтобы ты запомнила то, что написано в них, — сказала Сара. — Если я расскажу тебе все так, что ты запомнишь, что он будет доволен. — Да, он будет доволен, ему все равно, как бы я ни запомнила, — согласилась Армингарда. И ты была бы довольна, если бы была моим папой. Ты не виновата, что тебе трудно учиться, — сказала Сара. Одному учение дается легко, а другому нет. Вот и все. Она всегда относилась очень нежно к Арменгарде и старалась не дать ей заметить, насколько велика разница между ними. К тому же, — прибавила она, — Ум и хорошие способности еще не самое главное. Гораздо важнее быть доброй. Если бы мисс Минчин была необыкновенно умна и знала все на свете, то не сделалась бы от этого лучше. И все, как и теперь, ненавидели бы ее. Умные люди часто делали много зла. Например, Пьер. Сара остановилась и пристально взглянула на Эрмингарду, на лице которой появилось какое-то растерянное выражение. «Разве ты не помнишь?» — спросила Сара. «Я недавно рассказывала тебе про него. Ты забыла?» «Я не помню всего», — ответила Эрмингарда. «Так погоди минутку», — сказала Сара. «Я только разденусь а потом закутаюсь в одеяло и расскажу тебе. Сара сняла шляпу и кофточку, стащила мокрые башмаки и надела туфли. Потом она завернулась в одеяло и, усевшись на постель, обхватила руками колени. — Ну, слушай, — сказала она. И она начала рассказывать, Разные кровавые эпизоды из французской революции так живо, что у Эрмингарды стали от ужаса совсем круглые глаза, а по телу пробегала дрожь. Она слушала с наслаждением, сдерживая дыхание, и после этого уж никогда не забывала ни о Робеспьере, ни о принцессе Ламбаль. Они воткнули... «Ее голову на пику и плясали кругом нее!» — воскликнула Сара. «У нее были великолепные белокурые волосы, и когда я думаю о ней, она никогда не представляется мне как живая. Я всегда вижу ее вздетую на пику голову с развивающимися волосами и безумных жестоких людей, пляшущих вокруг нее». Эрмингарда жадно ловила каждое слово Сары и сидела, как очарованная до тех пор, пока та не кончила. «Но теперь поговорим о другом», — сказала Сара. «Как идут твои уроки французского языка?» «Гораздо лучше с тех пор, как я была у тебя в последний раз, и ты объяснила мне спряжение. На другой день я отлично знала урок. Мисс Минчин даже удивилась. Сара засмеялась и крепче обхватила руками колени. Она удивляется и тому, что Лотти не делает ошибок в сложении. Она не знает, что Лотти приходила ко мне, и я занималась с нею. Сара огляделась кругом и сказала, усмехнувшись, а ведь эта комната могла бы быть красивая если бы не была так безобразна. Эрмингарда не подозревала, сколько лишений и неприятностей приходится переносить Саре. Та ничего не говорила ей, а у нее самой было не настолько живое воображение, чтобы представить себе это. В тех редких случаях, когда ей удавалось прийти к Саре, она слушала ее рассказы и фантазии, и под обаянием их не думала о том, каково живется ее подруги. Иногда она замечала, что Сара бледна, что она как будто похудела, но не придавала этому значения, потому что та никогда не жаловалась и не говорила, что ей часто приходится даже голодать. Сара быстро росла, много ходила, и потому у нее был отличный аппетит, а между тем ее кормили плохо, и она редко бывала сыта. «Должно быть, так же приходится голодать солдатам во время похода», — думала она. «Папе тоже, наверное, приходилось терпеть голод». И эта мысль поддерживала ее. Нравилось ей тоже, что она была полная хозяйка в своей комнате на чердаке. «Если бы я жила в замке», — думала она, — «а Эрмингарда...» была владелицей другого замка, она приехала бы ко мне в сопровождении рыцарей и вассалов. Услыхав звуки рога у подъемного моста, я вышла бы к ней навстречу и велела бы приготовить роскошное угощение в торжественной зале и пригласить Менестрелли, чтобы развлекать ее музыкой и пением. Теперь же, когда она приходит ко мне на чердак, Я не могу угощать ее, но могу рассказывать ей разные интересные истории и скрывать от нее все неприятное. Сара была гостеприимная хозяйка и щедро раздавала единственное, что у нее было — свои мечты и фантазии, служившие ей самой утешением и поддержкой. И так, когда они сидели рядом на постели, Эрмингарде и в голову не приходило, что Сара страшно голодна, что она даже боится не заснуть от голода в эту ночь. «Я бы хотела быть такой же худенькой, как ты, Сара», сказала вдруг Эрмингарда. «А знаешь что? Ты в последнее время очень похудела. Глаза твои кажутся такими огромными, а вот тут у локтя у тебя совсем высовываются кости». Сара опустила приподнявшийся рукав. «Я всегда была худа», — бодро проговорила она, — «и у меня всегда были большие зеленые глаза». «Мне нравятся твои глаза», — сказала Эрмингарда, с любовью и восхищением, глядя на Сару. «Они всегда смотрят, как будто куда-то вдаль. Я люблю их, и мне нравится, что они зеленые». Впрочем, они почти всегда кажутся черными. «У меня кошачьи глаза», — засмеявшись, сказала Сара. «Но я не могу видеть в темноте. Я пробовала и узнала, что не могу». В это время легкий шум послышался около окна. Темное лицо заглянуло в комнату и тотчас же исчезло. Сара, обладавшая тонким слухом, оглянулась и посмотрела на крышу. «Что это такое?» — сказала она. «Про что ты говоришь?» — спросила Эрмингарда. «Ты не слыхала ничего?» «Нет, а ты?» «Может быть, я ошиблась?» — сказала Сара. «Мне послышался какой-то шум на крыше, как будто кто-то тихо шел по ней». «Кто же это был?» — воскликнула Эрмингарда. Уж не воры ли? — Нет, — с улыбкой ответила Сара. — Здесь нечего укра... Она остановилась, не докончив слова. Теперь обе девочки услыхали шум, но не на крыше, а внизу на лестнице. Оттуда доносился гневный голос мисс Минчин, Сара вскочила и задула свечу. «Мисс Минчин бронит Бекки!» — шепнула она. Она довела ее до слез. «Она, пожалуй, придет сюда?» — с ужасом сказала Эрмингарда. «Нет, она думает, что я сплю. Сиди смирно!» Мисс Минчин очень редко поднималась по лестнице до самого верха. Это случилось только раз с тех пор, как Сара поселилась на чердаке. Но теперь мис Минчин была сильно раздражена и продолжала идти вперед. «Ах, вы наглая, бессовестная девчонка!» — кричала она. «Кухарка говорит, что это уже не в первый раз!» «Это не я, сударыня!» — рыдая, оправдывалась Бекки. «Я была очень голодна, но это не я. Вас следовало бы отправить в тюрьму!» крикнула мисс Минчин. «Вы уже дошли до воровства? Утащить половину пирога с мясом!» «Это не я!» — со слезами уверяла Бекки. «Я могла бы съесть целый пирог, но я не дотрагивалась до этой половины». Мисс Минчин задыхалась от гнева. Этот пирог она рассчитывала съесть сама за ужином. «Не лгите!» — воскликнула она. Вступайте сию же минуту в вашу комнату!» Сара и Эрменгарда услыхали звук пощечины, а затем шаги Бекки, бежавшей в своих стоптанных башмаках на чердак. Она, затворив за собою дверь, бросилась на постель. «Я могла бы съесть хоть два пирога! В отчаянии проговорила она. Но я не брала ни кусочка. Сама же кухарка съела его. Сара стояла посреди комнаты, стиснув зубы и сжав руки. Наконец мисс Минчин сошла вниз, и все затихло. «Злая, жестокая женщина!» — воскликнула Сара. Кухарка всегда наговаривает на Бекке она никогда не возьмет ничего чужого, несмотря на то, что иногда ест с голоду даже корки из мусорного ящика. Сара закрыла лицо руками и зарыдала. Эрмингарда окаменела от ужаса. Сара плачет? Сара, которую ничто не могло довести до слез. Что это с нею? А вдруг она... Она... Страшная мысль промелькнула в уме доброй, недогадливой Эрмингарды. Она соскочила с постели, подошла ощупью к столу, нашла спички и зажгла свечу. Сара... Робко сказала она, с испугом глядя на нее. Ты не... «Ты никогда не говорила мне! Я не хочу обидеть тебя! Ты тоже бываешь голодна!» Саре было в эту минуту так тяжело, что она забыла свою обычную сдержанность. «Да, бываю!» — воскликнула она. «Я и теперь так голодна, что могла бы съесть даже тебя, а бедная Бекки еще голоднее меня!» «Господи!» — жалобно проговорила Эрмингарда. «А я и не знала!» «Я не хотела, чтобы ты знала!» — сказала Сара. «Ты тогда сочла бы меня за нищую!» «Я знаю, что похожа на нищую!» «Нет-нет, совсем не похожа!» — воскликнула Эрмингарда. «Твоё платье немножко странно!» но ты не можешь быть похожа на нищую. У тебя совсем не такое лицо. — Раз маленький мальчик подал мне милостыню, — усмехнувшись, сказала Сара. — Вот его, Сикспенс, — прибавила она, вытащив надетую у нее на шее ленточку. — Он не дал бы мне своего рождественского подарка, если бы я не была похожа на нищую. Вид Сикспенса подействовал на девочек успокоительно, и они засмеялись, хотя у них были слезы на глазах. — Какой же это мальчик дал тебе? — спросила Эрменгарда. — Милый маленький мальчик с толстыми ножками, — ответила Сара. — Это один из детей Монмаранси. Тот, которого я называю Гюй-Кларенс. Его детская была, наверное, набита битком рождественскими подарками и всевозможными сластями. А у меня, как он догадался, не было ничего. Эрмингарда вдруг вскочила с места. Слова Сары что-то напомнили ей. «Ах, Сара!» Возбужденно воскликнула она. «Как раз сегодня тетя прислала мне разных вкусных вещей. Я еще ничего не трогала, потому что очень наелась пудинга за обедом. Да и не до того мне было после того, как я получила книги от папы. Тетя прислала всего-всего. Пирожков с мясом и с вареньем, тортинок с ветчиной, лепешек, апельсинов, конфет, шоколаду» и бутылку слабого вина из красной смородины. Я проберусь назад в свою комнату и в одну минуту принесу сюда все. Сара схватила ее за руку. — Ты думаешь, что тебе удастся сделать это? — спросила она. — Я знаю, что удастся, — ответила Эрмингарда. Она подбежала к двери, осторожно приотворила ее, и, высунув голову, прислушалась. «Лампы потушены», — сказала она, затворив дверь и подходя к Саре. «Все спят. Я пойду тихо-тихо, так что никто не услышит». «Эрми!» — воскликнула Сара, и глаза ее заблестели. «Представим себе, что это званый вечер, «И разве ты не пригласишь заключенную в соседней камере?» «Да-да, постучи в стену. Тюремщик не услышит». Сара подошла к стене и постучала в нее четыре раза. «Это значит, иди ко мне через потайной проход», — объяснила она. «Мне нужно кое-что сообщить тебе». Бекки стукнула в ответ пять раз. «Она идет», — сказала Сара. Через секунду дверь отворилась, и вошла бэкки. Глаза ее были красны. Чепчик сбился на бок. Увидав Эрмингарду, она растерялась и стала тереть себе лицо фартуком. «Не бойся меня, Бекки», — воскликнула Эрмингарда. «Мисс Эрменгарда приглашает тебя на вечер», — сказала Сара. «Ее тетя прислала ей много хороших вещей, и она сейчас принесет их сюда». Это известие так взволновало Бекки, что чепчик чуть совсем не свалился у нее с головы. «Хорошие вещи, мисс?» — спросила она. «Хорошие для еды?» «Да», — ответила Сара, — «и мы представим себе, что у нас званый вечер. И ты будешь есть сколько захочешь, Бекки», — прибавила Эрмингарда. «Я в одну минуту вернусь». Она так спешила, что, выходя из комнаты, уронила свой красный платок. Никто не заметил этого. Бекки не помнила себя от радости. «Я знаю, мисс, — прошептала она, — что вы попросили мисс Эрмингарду пригласить меня. И когда я думаю об этом, мне хочется плакать». Она подошла к Саре и остановилась, с обожанием смотря на нее. А глаза Сары блестели. Ее воображение уже начинало работать. Здесь, на чердаке, В холодную ночь, после того, как ей пришлось так много ходить по грязным улицам, после того, как она видела голодные глаза маленькой нищей, которых не могла забыть, совершенно неожиданно, как по волшебству, оказалось возможным так великолепно закончить день. «Нет-нет, плакать не нужно», — сказала она, — положив руку на плечо Бекки. «Мы должны поскорее приняться за дело и накрывать на стол». «Накрывать на стол, мисс?» спросила Бекки, осматриваясь кругом. «Да ведь у нас нет ничего». Сара тоже огляделась кругом. «Пожалуй, что и так», усмехнувшись, сказала она, и вдруг увидала платок «Вот волшебная скатерть!» — воскликнула она. «Мы постелим ее на стол. Я знаю, что Эрмингарда не рассердится!» Они выдвинули старый стол и накрыли его платком. Красный цвет оживил комнату, и она стала гораздо красивее. «А теперь я поищу...» «Не найдется ли чего-нибудь в моем старом дорожном сундуке?» — сказала Сара. «Где лежали мои вещи, когда я была принцессой?» Она побежала в угол и опустилась на колени. Сундук поставили у нее в комнате, потому что для него не нашлось места внизу. Теперь в нем лежали разные ненужные вещи и тряпье, Но Сара все-таки надеялась, что ей удастся отыскать что-нибудь подходящее. В уголке она увидала маленький сверток. Он был такой скромный на вид, что на него не обратили внимания и оставили его в сундуке. В нем оказалась дюжина носовых платков. Сара схватила их и разложила на красной скатерти. «Это тарелки!» — сказала она, — «золотые тарелки. А это украшенные великолепной вышивкой салфетки. Их вышивали испанские монахини в своих монастырях». «Неужели, мисс?» — прошептала Бекки. «Ты можешь представить себе это. Если представишь хорошенько, то увидишь все». «Да, понимаю, мисс», — сказала Бекки. И когда Сара отошла к сундуку, решила попытаться и представить себе и золотые тарелки, и вышитые монахинями салфетки. Через минуту Сара, случайно оглянувшись, с изумлением взглянула на нее. Бекки стояла около стола, закрыв глаза и делая какие-то странные гримасы. Руки ее были опущены и крепко прижаты к бокам. Казалось, она старается поднять какую-то страшную тяжесть. — Что с тобой, Бекки? — воскликнула Сара. — Что такое ты делаешь? Бекки вздрогнула и открыла глаза. «Я старалась представить себе мисс», — ответила она. «Я хотела увидать все так же, как вы. Я чуть не увидала», — с довольной усмешкой прибавила она. «Но это ужасно трудно». «Да, потому что ты не привыкла», — сказала Сара. «Потом будет легче. Смотри». У нее в руках была старая шляпа с гирляндой цветов. Это цветы для украшения стола, сказала она. Чувствуешь, как хорошо вдруг запахло? Дай мне кружку и мыльницу с умывального стола, Бекки. Бекки почтительно подала их ей. Чем же они сделали, мисс? Спросила она. Кажется, что они фарфоровые. Но я знаю, что это не так. Это... «Серебряный кубок», — сказала Сара, обвивая цветами кружку. «А это», — прибавила она, положив в мыльницу несколько роз, «это ваза из чистого алебастра с инкрустацией из драгоценных камней». «Ах, как красиво!» — прошептала Бекки. — Нужно бы еще что-нибудь для конфет, — задумчиво проговорила Сара. — А, знаю! — воскликнула она, снова подбежав к сундуку. В нем лежал моток шерсти, завернутый в белую и пунцовую тонкую бумагу. Через минуту тарелочки из белой бумаги уже лежали на скатерти, а подсвечник был обвит пунцовой бумагой, и украшен оставшимися цветами. Убрав стол, Сара сделала несколько шагов назад и взглянула на него. Она совершенно ясно видела все, что представляла себе. Бекки тоже, полюбовавшись на накрытый стол, сказала, понизив голос, «Здесь все еще Бастилия, мисс». Или теперь это что-нибудь другое? Конечно другое, сказала Сара. Совсем другое. Это пиршественное зала. Ах, батюшки, воскликнула Бекки. Простынное зала. И еще с большим изумлением стала оглядывать окружающее ее великолепие. Пиршественная зала! поправила ее Сара. «Большая комната, где даются пиры. У нее сводчатый потолок, галереи для менестрелей и громадный камин, в котором пылают дубовые поленья. А по стенам горят смоляные факелы». «Ах, батюшки!» — снова воскликнула Бекки. Дверь отворилась, и в комнату вошла Эрменгарда, с трудом таща большую корзину. Она вскрикнула от удивления. Так приятно было, выйти из темноты, совершенно неожиданно увидать накрытый пунцовой скатертью стол с белыми салфетками и украшенной цветами посуды. — Ах, Сара! — воскликнула Эрменгарда. Никто, кроме тебя, не сумел бы сделать это. «Подождите, — мисс Арменгарда сказала Бекки, — мисс Сара расскажет вам сначала, что это такое». И Сара описала все. Золотые тарелки, сводчатый потолок, пылающие в камине поленья и смоляные факелы. Затем на столе Появились вынутые из корзины пирожки, фрукты, конфеты и вино. Пир обещал быть на славу. «Точно настоящий званый обед!» — воскликнула Эрмингарда. «О, королевы!» — прошептала Бекки. «Знаешь что, Сара?» — сказала вдруг Эрмингарда. «Представим себе, что ты принцесса и угощаешь нас». «Ты здесь хозяйка!» — возразила Сара. «И ты должна быть принцессой!» «Нет, я не могу!» — сказала Эрмингарда. «Я слишком толста, и я не умею!» «Пожалуйста, будь принцессой сама!» «Ну, хорошо!» — согласилась Сара. Вдруг какая-то мысль пришла ей в голову, и она подбежала к камину. «Здесь много ненужной бумаги и всякого хлама!» — воскликнула она. «Если зажечь его, то в продолжении нескольких минут у нас будет яркий огонь, и нам покажется, что камин на самом деле топится!» Она взяла спички и подожгла бумагу. Яркое пламя осветило комнату. «Как хорошо!» — воскликнула Сара. Она подошла к столу и движением руки пригласила Эрменгарду и Бекки следовать за собой. «Прошу вас садиться, прекрасные дамы», — сказала она. «Мой благородный отец, король, уехал в дальнее путешествие и поручил мне пригласить вас на пир. Что ж вы не начинаете, Менестрели? Мы хотим послушать вас». «Принцессы, — торопливо объяснила она Эрмингарди и Бекки, — всегда приглашали на пир менестрелей. Только что успели принцессы и ее гости взять по пирожку, как тотчас же вскочили и, побледнев, стали прислушиваться, смотря на дверь». Кто-то шел по лестнице. Ошибки быть не могло. Они узнали знакомые шаги и поняли, что пиру наступил конец. «Это хозяйка!» Задыхаясь, прошептала Бекки и уронила на пол свой пирожок. «Да», — сказала Сара. И глаза ее казались огромными на худеньком побледневшем лице. «Мисс Минчин поймала нас». Мисс Минчин отворила дверь. Она тоже была бледна, но от гнева. Посмотрев на испуганные лица девочек, она перевела глаза сначала на пиршественный стол, а потом на догоравшую в камине бумагу. «Я подозревала кое-что», — сказала она. Но этого я не ожидала. Лавиния была права. И так они узнали, что Лавиния выдала их. Мисс Минчин подошла к Бекке и дала ей пощечину во второй раз в этот злополучный день. «Наглая тварь!» — воскликнула она. «Вы завтра же утром!» «Оставите мой дом!» Сара стояла спокойно. Только глаза ее становились все больше, а лицо бледнее. Эрмингарда заплакала. «Не отказывайте ей, мисс Минчин!» — сказала она. «Тетя прислала мне вот эту корзину с лакомствами. Мы только... У нас был званый вечер». «Да, я вижу!» — грозно проговорила мисс Минчин, — с принцессой Сарой во главе. «Я знаю, что это ваша затея», — сказала она, обернувшись к Саре. «Эрмингарде никогда не пришла бы в голову такая мысль. И вы же без сомнения украсили стол этим тряпьем и обрывками бумаги?» «Ступайте в свою комнату!» — крикнула она Бекки и та, закрыв лицо фартуком, проскользнула в дверь. Плечи ее вздрагивали. Наступила очередь Сары. «Я поговорю с вами завтра», — сказала мисс Минчин. «Но предупреждаю вас теперь же, что вы останетесь без завтрака, без обеда и без ужина. Я и сегодня не обедала». «И не ужинала, мисс Минчин», — сказала Сара. «Тем лучше. По крайней мере, в другой раз вы не позволите себе ничего подобного. Что же вы стоите? Убирайте все опять в корзину!» И мисс Минчин начала сама сбрасывать в нее пирожки, конфеты, фрукты и тортинки. «О, это что такое?» — вдруг воскликнула она, увидав книги. «Как могли вы, Эрмингарда, принести ваши хорошенькие новые книги на этот грязный чердак? Возьмите их и ложитесь в постель. Вы останетесь завтра на целый день в своей комнате, я напишу вашему папе, что бы он сказал, если бы знал, где вы были сегодня вечером». В эту минуту на лице Сары появилось то спокойное, задумчивое выражение, которое так раздражало мисс Минчин. «Что вы так смотрите на меня?» — гневно спросила она. «Я думала», — ответила Сара, как отвечала некоторое время тому назад на тот же вопрос. «О чем же вы думали?» Сара и теперь говорила не дерзко, а спокойно и грустно. «Я думала...» — тихо проговорила она. — О том, что сказал бы мой папа, если бы мог увидать меня здесь. Мисс Минчин пришла в страшную ярость и забылась так же, как и тогда в классе. Она бросилась к Саре и ударила ее. — Дерзкая девчонка! — воскликнула она. — Как вы смеете! Она схватила книги, Сбросила, как попала в корзину со стола, все, что оставалось на нем, сунула ее в руки Эрмингарди и, толкнув ее к двери, последовала за ней. «Теперь вы можете думать сколько угодно!» — сказала она Саре. «Ложитесь в постель сию же минуту!» Она захлопнула дверь за собой и за бледной, спотыкавшейся под тяжестью корзины Эрмингардой. И Сара осталась одна. Прекрасный сон кончился. Последняя искорка погасла в камине. Золотые тарелки, украшенные роскошной вышивкой, салфетки и душистые гирлянды снова превратились в старые носовые платки, обрывки белой и красной бумаги и оборванные искусственные цветы. Менестрели исчезли, и музыка смолкла. Эмили сидела, прислонившись к стене, и смотрела очень сурово. Сара подошла к ней и взяла ее в свои дрожащие руки. «Никакого пира уже нет, Эмили», — сказала она, «и принцессы нет. Остались только две заключенные в Бастилии». Сара села и закрыла лицо руками. Не знаю, что бы случилось, если бы она оглянулась и посмотрела на окно. Во всяком случае, эта глава была бы тогда написана совсем иначе. Если бы Сара взглянула на окно, то увидала бы в нем лицо Рамдасса, глядевшего на нее, как в тот вечер, когда у нее была... Эрмингарда. Но Сара не смотрела ни на что. Она некоторое время сидела, закрыв лицо руками, а потом встала и тихо подошла к постели. «Я не могу представить себе ничего», — сказала она. «Лягу лучше спать. Может быть, увижу что-нибудь хорошее хоть во сне». Она вдруг почувствовала такую слабость, должно быть от голода, что должна была присесть на постель. Как хорошо, если бы в комнате горел веселый огонек, прошептала она, а около него стоял мягкий стул и стул с горячим горячим ужином, а постель была бы мягкая, с теплым одеялом и большими пуховыми подушками. И если бы, если бы... Сара закуталась в свое тоненькое одеяло, закрыла глаза и заснула. Сара так устала за день, что спала очень крепко. Она не проснулась бы и в том случае, если бы Мельхиседек вздумал выйти из норки со всей своей семьей, и его сыновья и дочери начали бы со страшным писком прыгать, драться и играть. Но Сара спала недолго. Стук захлопнувшегося окна разбудил ее, хотя она и не знала, чего проснулась. Окно стукнуло, когда Рамдас проскользнул из него на крышу и лег так, что ему была видна вся комната, а Сара не могла увидеть его. Сара проснулась, но лежала с закрытыми глазами. Ей хотелось спать, и, странно, было очень тепло и мягко лежать. Она даже не поверила, что проснулась. Так хорошо бывало только во сне. — Какой чудесный сон! — прошептала она. «Как мне хорошо! Я не хочу просыпаться!» Да, это был, без сомнения, сон. Теплое, но легкое одеяло ее было как будто на гагачем пуху, а когда она положила на него руку, ей показалось что оно атласное. Пусть продолжается подольше этот сон. Не нужно просыпаться. Вдруг Сара услыхала звук, которого до сих пор не замечала. Он был похож на треск разгоравшегося угля. Я проснулась. — жалобно проговорила Сара. — Теперь я уже не засну. Она открыла глаза и улыбнулась. То, что она увидала у себя в комнате, никогда не было и не могло быть здесь. — Нет, я не проснулась. Прошептала она, приподнимаясь на локти и осматриваясь кругом. «Я все еще сплю!» В камине горел яркий веселый огонек. Над ним кипел и бурлил маленький медный котелок. На полу лежал толстый, пушистый, пунцовый ковер. Перед камином стоял мягкий стул, он был складной, а около него тоже складной столик с белой скатертью, на котором были расставлены покрытые крышками блюда, миска, чашка с блюдечком, чайник и лампа с розовым абажуром. На постели лежало новое теплое одеяло и атласное на пуху одеяльце для ног. Около кровати висел хорошенький шелковый капотик на вате. На полу стояли туфли, на полке лежало несколько книг. Комната стала совершенно такой, какую представляла себе Сара в своих мечтах. Сара села и оперлась на руку. Она дышала часто и отрывисто. — Она не исчезает! — дрожащим от волнения голосом проговорила она. — Никогда, никогда не видела я такого сна! Сара боялась пошевелиться и некоторое время сидела неподвижно. Наконец она решила сбросить одеяло и встать с постели. «Я вижу во сне, что я встаю с постели!» Сказала она, прислушиваясь к своему голосу и оглядываясь кругом. «Я сплю и вижу сон. Все эти вещи снятся мне, а я думаю, что они настоящие. Мне только кажется...» что я вижу их. Она постояла немного и снова оглядела все. — Не может быть, чтобы это было на самом деле! — воскликнула она. — А между тем все так похоже на настоящее! Она подошла к камину, опустилась на колени и протянула руки к огню но от сильного жара тотчас же отдернула их. «Если бы я видела огонь во сне, он бы не жегся!» — воскликнула Сара. Вскочив с колен, она дотронулась до стола, до блюд, до ковра и, подойдя к постели, потрогала одеяло. Потом она взяла мягкой, стеганой на капотик прижала его к груди и приложила к щекам. Он теплый, он мягкий, тихо проговорила она. Он настоящий. Она накинула его на себя и надела туфли. Они тоже настоящие. Все здесь настоящее, воскликнула она. И я, я не сплю. Она подбежала к книгам и развернула лежавшую наверху. Что-то было написано на заглавном листе, всего несколько слов. «Маленькой девочке на чердаке от друга». Прочитав эту надпись, Сара положила голову на книгу и заплакала. «Я не знаю, кто написал это, — прошептала она, — но кто-то заботится обо мне. У меня есть друг!» Она взяла свечу и пошла к Бекки. «Бекки! Бекки! — крикнула она, подойдя к ее постели. «Вставай!» Бекки проснулась и, приподнявшись, с изумлением устремила глаза, на чудное видение в роскошном пунцовом шелковом капотике. Это была принцесса Сара, совершенно такая же, какой была раньше. «Пойдем, Бекки!» — сказала Сара. «Пойдем скорее!» Бекки была так испугана, что не могла произнести ни слова. Она встала и последовала за Сарой молча, широко открыв глаза и рот. Когда они вышли на площадку, Сара тихонько притворила дверь и ввела Бекки в свою теплую, ярко освещенную комнатку, такую хорошенькую теперь. Это все настоящее! Настоящее воскликнула она. — Я трогала все вещи. Волшебник приходил сюда, Бекки, пока мы спали, и сделал все это.